Глава восемнадцатая. «Все собрались, наконец», — сказала Дорогана с легким оттенком недовольства, когда мы с Ленкой зашли в кают-компанию. «Рассаживайтесь и начнем». «Прошу прощения, что заставили ждать», — извинился я. От Ленки пришло ироничное сомнение в том, что нас действительно долго ждали, да я и сам в это не особо верил. Дорогана была явно не в духе, и ей просто хотелось поделиться плохим настроением. «Нам нужно решить, что делать дальше». объявила она, когда все расселись. А у нас с этим есть какие-то неясности? Сразу возник у меня резонный вопрос. В целом, конечно, неясности нет, признала она, но кое-какие детали стоило бы обговорить заранее. Например, у меня вызывает некоторые сомнения наш проводник. Насколько он надежен? Что скажешь, Кен? После их эпической встречи у Траппы я ее сомнением совсем не удивлен. Причем, насколько я ее знаю, сомнения у нее в основном насчет того, насколько пострадают интересы экспедиции, если она этого проводника как бы случайно пришибет. «А мне-то откуда знать, насколько он надежен?» — недовольно ответил я. «Можно подумать, что я с ним с детства знаком. Я вроде заинтересовал его дальнейшим сотрудничеством, но все это пока что немного зыбко». «Дальнейшим сотрудничеством?» — улыбнулась Анна Максакова. «От которого вы, несомненно, получите неплохую выгоду». А она ты наконец-то поняла характер нашего кемера!» — хохотнул Драгана. Прозвучало это немного обидно. «Если я получу убытки, то пошлю князю счет», — пообещал я. «Я промышленник, а не меценат. Благотворительностью занимается моя жена. С этим, пожалуйста, к ней». «Не обижайся, Кен», — сказала, посмеиваясь Драгана. «Просто удивительно наблюдать, как ты зарабатываешь огромные деньги на пустом, казалось бы, месте, и при этом все окружающие оказываются тебе за это сильно обязаны». «Вот ерунду ты говоришь, честное слово». «Страдальчески сморщился я. Такие огромные деньги. С этими Карлами мне еще непонятно, что выйдет». Насколько с ними вообще можно вести дела? Сложно сказать, задумалась Драгана. То немногое, что нам про них известно, говорит, что они довольно неудобные партнеры. Наружных жителей не любят и свои обязательства в отношении них не особенно соблюдают. Формально они, конечно, подданные княжества, но фактически это скорее паразиты, которых приходится терпеть. Налоги, например, мы с них даже не пытаемся собирать. Мне кажется, это вообще свойство замкнутых сообществ, предположил я. Когда маленькое сообщество сильно изолировано от внешнего мира, он кажется им чем-то далеким и малозначительным. Даже в какой-то мере ненастоящим. Отсюда и пренебрежительное отношение к людям извне, и вообще резкое деление на своих и чужих. У наших лесных это тоже здорово проявляется, хотя мы за последнее время их неплохо от этого вылечили. Но все же не до конца. Регулярно что-то такое вылезает. Вот, кстати, Кен. «Ты этим всех нас очень поразил», — серьезно заметил Драгана. «Когда Яромиру принесли доклад, что твои лесные станки ставят, производство налаживают, торгуют и налоги платят, он долго в это поверить не мог. Даже устроил своим разнос за то, что полный бред в докладе понаписали. Может, ты и Карл сможешь как-то социализировать? В качестве нормальных подданных они бы нам очень пригодились». «Может, и смогу», — пожал я плечами. «Но это дело на годы, на быстрый результат не рассчитывай». и мне при этом понадобится помощь княжества, один я это не потяну Да не особенно это мне нужно, социализировать их. телесные мои подданные а Карла не моя забота, извини за откровенность». «То есть ты не прочь получить с них прибыль, но хоть, чтобы расходы взял на себя княжество», догадалась Драгана. «Опять ты все извратила, с отвращением сказал я. Но что ты за человек, Ганна?» «Все-все, это шутка была», улыбнулась Драгана. «Решим, как тебя заинтересовать». «Но вообще-то имею в виду, что послужить тебе все равно придется». Такие, как ты, слишком нужны княжеству, чтобы позволить тебе и дальше откупаться от службы мечтым налогом. Яромер всерьез подумает поставить тебя начальником на какой-нибудь приказ. Какой еще приказ, заволновался я, я вообще еще студент. Да учиться тебе дадим, а потом уже не отвертишься. Ну ладно, давайте все же вернемся к нашим делам. Надо бы понять, ждать ли нам неприятности от Карла вообще, и от нашего проводника в частности. «Карла очень ненадежная», — заметила Милана, — и не особенно держит слово. «Собственно, ты об этом и говорила. Сама я с ними дела не имела, но знаю двух человек, которые имели». Отзывы строго отрицательные. «Эти люди, про которых вы говорите, женщины?» — спросил я. «Причем тут это?» — с недоумением спросила Милана, а потом ее лицо прояснилось. Действительно важное уточнение. К сожалению, нет, это женщины и мужчина. То есть мужчинам на особые отношения тоже надеяться не стоит. Что касается меня, то я не жду от них каких-то серьезных проблем. Может, какие-нибудь мелкие шероховатости, но вряд ли проблемы. Я сделал достаточно серьезные предложение Норит им действительно заинтересовался. И у меня создалось впечатление, что авторитет Норита в их обществе достаточно велик, чтобы удержать желающих сделать нам что-нибудь неприятное. «Да они побоятся что-то сделать», — уверенно заметила Анна. «Я бы на вашем месте не был столь уверенным, Анна», — покачал головой я. Думаю, у них достаточно возможности сделать серьезную пакость, при этом избегая прямой конфронтации. «В общем, неприятности мы не ждем, но должны быть к ним готовы», – подытожил Драгана. «Хотя я тоже думаю, что проблем не будет. Не забывайте, что у нас будет важный заложник, этот самый Норик. Теннер же сказал, что он Карла не последний, так что все должно пройти нормально. Но если они попытаются заменить проводника, то это будет плохим знаком. На такой мы соглашаться не будем». «С этим разобрались. Давайте теперь решим, кого оставим для охраны дирижабля. Или пойдем все вместе?» «С этим есть сложности», — вдруг сказала Максакова. «Я сегодня все утро пыталась смотреть линии. Получается что-то странное». «О чем ты, Анна?» — нахмурилась Драгана. «Выходит так. Если мы пойдем без Кеннера и Лены, то мы погибнем. Неважно, все вместе пойдем или по отдельности, в любой комбинации все, кто идут, умирают. Если с Кеннером и Леной идет кто-то из нас, то ничего не случится, мы просто никого не найдем». Какого-то результата добьются только Кеннер с Леной, и обязательно одни, без нас». «А «Э, кто-то из них по отдельности?» «Таких линий не существует», — покачала головой Максакова. «По отдельности мы никуда не пойдем», — ему рассказала Ленка. «Хорошо, пусть вместе», — не стала спорить Драгана. «Но какого именно результата они добьются?» «Не знаю», — пожала плечами Анна. «Может, и никакого. Возле хозяйки все линии расплываются, вероятно, слишком сильная сущность. Но они останутся живы, это точно». Ну, значит, мы одни пойдем, вздохнул я. Возникает вопрос, а мы-то тогда здесь зачем? Недовольно заметила Драгана. Точнее сказать, зачем здесь Драгана? Милана наш проводник, помощь Анны вообще бесценна, а вот Драгана, по сути, ничего не делает, разве что попьянствовала сандаторой, да сходила с нами в трактир, чтобы остудить своим присутствием местных бандюганов. Всем понятно, что вклад ее, по сравнению с другими, оказался не так уж велик. А главное, она сама это прекрасно понимает, и ее самолюбие от этого сильно страдает. «Боишься оказаться совсем ненужной?» — усмехнулась Максакова, и глаза Драганы опасно сузились. Анна все же не удержалась. Хотя трудно было ожидать, что старые враги вдруг обо всем забудут и мгновенно подружатся. А вот я не рискнул бы сейчас Драгану поддевать. Она действительно мучится от чувства бесполезности, для человека с ее складом характера такое совершенно невыносимо, и может запросто куда-нибудь ввязаться просто для того, чтобы снова ощутить себя нужной. Кем-то, кто что-то делает и на что-то влияет. Человек мелкий обычно не опасен, от него и неприятности мелкие. А вот личность масштаба драгана в мелочевку точно не влезет. А там и нам не поздоровится. Так что я быстро сориентировался начал спасать ситуацию. «Мы справимся», — заверил я. «Посидите на дирижабле, все будет нормально. А тебе, гана в любом случае надо оставаться, тебе никуда идти нельзя». «И это еще почему?» — поразилась та. «Потому что командиру не положено махать саблей в первых рядах», — объяснил я. «Ты организатор и командир экспедиции, твое место в штабе. Так что смирись свою жажду деятельности, спокойно сиди, занимайся своим делом». Я мельком глянул на Милану Бобровскую, и она, поймав мой взгляд, слегка прикрыла глаза. Она явно тоже понимала опасность провоцирования Драганы. «Я пойду с вами», — вдруг заявила Милана. «Провожу вас до половины дороги. Посижу у Карл там и подожду вас. Как напоминание, что с ними будет, если с вами что-то случится. «А почему ты?» — недовольно отозвалась Драгана. «Потому что я не стану откручивать головы при малейшем подозрении, а сначала постараюсь досконально разобраться», — спокойно объяснила Милана. «Вы с Анной слишком горячие. Меня только беспокоит, как вы тут будете вдвоем». «Нормально будем», — раздраженно дернула щекой Драгана. «Не беспокойся, Лана», — вздохнула Анна. «Может, и поругаемся немного, но драться точно не станем». После этих слов опять затевать спор было поздно. Так что предложение Бобровской оказалось как бы само собой принято. Просто поразительно, как Милана это организовала буквально парой фраз. Определенно не так уж она проста, чувствуется умение управлять людьми. А чтобы управлять такими людьми, умение требуется немаленькое. Она могла бы далеко пойти в политике, только не похоже, что ей это нужно. «Все-таки не понимаю», – проворчал Драган. «Совершенно ничего не имею против Кеннера и Лены, но почему они? Что в них есть такого?» Мне тоже интересно, пожал плечами я. В свое время узнаем. Надеюсь. Это и вправду были доломитовые врата. Впрочем, именно врат там не было, поскольку какие-либо створки отсутствовали. Имелся довольно широкий проем в скале, который был идеально ровным. Стены шли вертикально вверх, и на высоте двух человеческих ростов переходили в полукруглый свод. Снаружи вход был отделан полированными плитами доломита, украшенными причудливой резьбой. Некоторые элементы, которые очень походили на буквы неизвестного алфавита. По обеим сторонам прохода в свободных позах стояли двое Карл с карабинами на плече. Карабины были искусно украшены инкрустацией и выглядели скорее церемониальным оружием, но при этом явно были вполне рабочими. «Скажи, друг, и входи», — процитировал я. «Чего?» — подозрительно посмотрел на меня Норит. «Ну, бывает, на воротах так пишут», — объяснил я. «Скажи, что ты друг, и можешь входить». «Ха!» прокомментировал Норит, умудрившись одним коротким междометием выразить целую гамму чувств. Стражники у врат дружно гыгыкнули, Милана посмотрел на меня с интересом, а Оленка привычно вздохнула. «Гномы в этом мире, похоже, совсем не те, что у Толкина, да и здешние эльфы, прям скажем, совсем не эльфы». «У меня подруг живет у вас в масляном конце», — с иронией заметил Милана. «Когда я в следующий раз приеду к ней в гости, обязательно попробую это заклинание». «Мы к этому пока только стремимся», — уклончиво ответил я. Глупо было рассчитывать на какое-то понимание. Толкина здесь не читали, да, наверное, читать бы не стали. В мире, полном волшебства и волшебных существ, автором фэнтези рассчитывать не на что. «Пойдем», — скомандовал Норрит. «У нас здесь по-простому. Чтобы войти, не обязательно изображать из себя придурка». «Вы всех пускаете?» — заинтересовался я, едва за ним поспевая. Несмотря на маленький рост, шагал он на удивление быстро. «А чего бы не пускать?» рассудительно отвечал Норит. «Не везде пускаем, конечно, так. Почему нет? Большей частью полезные люди приходят. Без дел-то здесь никто не слоняется. Раз пришел, значит, дело есть». «Ну, логично», — согласился я. «Действительно, какой смысл ограничивать вход, если приходят только по делу?» Тут мне вспомнились рассказы про Рефейск. «А, кстати, рабы у вас есть? Нам рассказывали, что в свободной зоне иногда пропадают люди, и что их продают вам для работы в шахтах». «Что за чушь?» — возмутился Норит. Рабов у нас уже лет 200 как нет, может даже больше. Невыгодно рабы, уж вам-то это точно должно быть известно. Я вообще-то рабов не держал, так что мне трудно сравнивать. Невыгодны, авторитетно подтвердил Норит. Их надо кормить, содержать, надсмотрщики нужны. Это только кажется, что раб трудится даром. На самом деле расходов на него много, а работать он не хочет. Еще попробуй его заставь Над каждым надсмотрщика не поставишь. Нормы выработки можно установить, подсказал я идею. Это само собой. Махнула рукой. А если он норму не выполняет? Допустим, заболел или еще что? Можно не кормить, конечно, но он же просто помрет. И тогда уже точно убытых будет. Это только кажется, что все просто. На самом деле от рабов больше хлопот, чем пользы. нету раба интереса хорошо трудиться, зато бездельничать он всегда готов. То есть вы сами выработки проходите. Зачем нам самим кирками махать? Удивился Нори. Когда нам конкретный минерал нужен, мы жилу подводим и старатели зовем. Они за небольшую долю все пройдут. Вы же сами, фабрикант, Кеннер, должны понимать, что наемный труд гораздо эффективнее рабства, а наемным работникам не надо заботиться. Мы заботимся, прервал я его. Ну, если вам деньги некуда девать, то почему бы нет, снисходительно согласился Норрин. А если работник плохо работает, то его можно пинком под зад, на его место целая очередь. По сути, наемный работник ничем от раба не отличается, разве что уйти может. Ну, куда ему уходить? В другом месте ведь то же самое. Так что в результате мы имеем точно такого же раба, но расходов на него меньше. Производительность труда выше, и при этом не нужно голову ломать. Как его прокормить и одеть? Наши работники даже инструмент себе сами покупают. Нет, рабство — это вчерашний день, будущее за договорными отношениями. Ну надо же, какие политэкономы в здешних пещерах водятся. С одной стороны, он вроде все правильно говорит, но с другой, не оставляет меня ощущение что под наемным трудом мы с ним понимаем немного разные вещи. «Мы, конечно, прежде всего горному делу в ваших университетах учимся», с затаенной гордостью заявил Норик. Но и про экономику не забываем. Я сам посещал спецкурс по организации труда в горнодобывающей промышленности. Немного неожиданно, признался я. У меня было впечатление о подгорном народе как о консерваторах. Ну, в том смысле, что вы все делаете, как предки завещали. Что за глупости, удивился Нори. Если предки с грязными задницами ходили, то и нам них не вытирать, что ли? Что они знали, например, о правильной организации труда? Отлавливали бродяг и загоняли в шахты, вот и вся их наука. Не на нам таких заветов предков. Да, Карл определенно не гном из фэнтези. Да и вообще реальная жизнь здесь на фэнтези как-то мало похожа. Меня все время смущает наличие в этом мире волшебства, и я подсознательно ищу знакомые шаблоны. Но нет здесь ни мирового зла, ни светлых героев, ни добрых волшебников. Какой мир ни возьми, везде преобладают хитрожопые говнюки, которые мигом организуют хоть мировое зло, хоть мировое добро, причем разница между ними не будет ровным счетом никакой. «Но женщин-то вы в свободной зоне покупаете?» утвердительно спросил Ленка. «Нет. Зачем нам ваши женщины?» с удивлением посмотрел на нее норит «Они у нас даже если выживут, никакого толку от них не будет». Здесь он бросил на меня хитрый взгляд, и я сразу догадался, что за мысль появилась у него в голове. «Я, кажется, знаю, о чем вы сейчас подумали, почтенный», улыбнулся я ему. «Нет, мы ничего не имеем против высокого уровня силы и будем прекрасно чувствовать себя в таком месте. Сюрприза не выйдет. «Ну, не выйдет, так не выйдет», — слегка разочарованно отозвался он. «Совсем забыл, что вы тоже колдуны. Не нужны нам ваши женщины, короче, у нас своих хватает». «Вы говорили, я помню», — кивнул ему Ленка. «Вы их даже продаете». «Продаем только тех, кто сам в лесу жить хочет», — недовольно уточнил он. «Не надо представлять нас совсем уж дикарями. Рождаются у нас изредка такие, которых наружу тянет. Я вот столько времени снаружи прожил, и в упор не понимаю, что там хорошего. Если бы не интересы племени, нагиб мои там не было». Тем временем мы довольно далеко отошли от входа. Искусственного освещения в проходе не было, но вдоль стены на уровне чуть выше человеческого роста тянулась полоса светящегося то ли мха, то ли лишайника. Обычному человеку этого света было бы совершенно недостаточно. Однако у нас с Ленкой глаза были не совсем обычными, так что мы особых неудобств не испытывали. Милане, похоже, дополнительный свет тоже не требовался. Судя по удивленным взглядам, для Норито наше ночное зрение оказалось неожиданностью, Но спрашивать он все же ничего не стал, видимо, рассудив, что от колдунов можно ожидать чего угодно. Стены тоннеля были неровными, но явно обрабатывались, чтобы сделать из естественного прохода какое-то подобие коридора. Иногда встречались небольшие полированные участки, на которых были вырезаны какие-то картинки. У одной из них, на которой были изображены ряды засохших деревьев, подозрительно похожих на пожиратели душ, я даже замедлил ход, вызвав недоуменный взгляд Норито. У меня был соблазн сказать ему, что кроны-пожиратели выглядят немного по-другому, но в присутствии Бобровской показывать свое знакомство с Нижним миром было не совсем разумным. Да и без нее, пожалуй, тоже. «А что вы, собственно, здесь добываете, Нори?» – поинтересовался я, чтобы беседы скрасить скучноватую дорогу. «Камни, металлы?» – пожалуй плечами. «Золото и платиноиды в основном. Соответственно, их и можем продавать. Ну и все сопутствующее. Рени, рутени, тылура у нас довольно много». Можем делать кое-какие заряженные силы сплавы и заготовки на них. А ванадий у вас есть? Я вспомнил нашу вечную проблему с феррованадием. Сейчас она, правда, несколько сгладилась, но договоренность Снежаны-Черны совсем не вечна, и к ее окончанию хотелось бы иметь какое-то готовое решение. Ванадий у нас хоть завались, недовольно цыпнул зубом норит но продавать у нельзя. от чего так удивился я? Это Ренских ванадий. Чисто для себя они нам брать разрешили, но пообещали руки оторвать, если мы попытаемся хоть кусочек продать на сторону. Насчет оторвать руки — это, конечно, вряд ли, но неприятности они доставить могут. Так что ванадий не продаем. Ренских? Что еще за ванадий ренских? Они подняли из нижней мантии линзу чистого ванадия в тысяч двадцать ластов. У них в Рифейске есть небольшой завод ферросплавов Плавят там феррованадий и ферониобий. Вот туда и возят ванадий понемногу. Я уважительно покивал головой. Родственники не стали возиться с каким-нибудь дешевым ферохромом а сразу застолбили самые дорогие сплавы. Потом мне вдруг показалось странным, почему мы ничего не слышали о заводе Ренских, хотя постоянно покупаем феррованадий. А потом до меня наконец дошел масштаб аферы. Ведь в самом деле, как все происходит? Горняки вроде червные, весь свой феррованадий распределяют по квотам, и других месторождений у нас нет. Но те, кому ферванадия по квотам не досталось, покупают его у спекулянтов, которые берут его неизвестно откуда. И в результате, несмотря на дефицит, ферванадия хватает всем. А я теперь знаю, откуда эти спекулянты его берут. И чьи это спекулянты?